Ближний Восток, Турция, Ирак, Иордания, Ливан, Сирия, Кипр, Бахрейн, Йемен, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Саудовская Аравия. Подробнее рассмотрим Турцию. Турция – официальное название Турецкая Республика. Государство, расположенное частично в юго-западной части Азии, частично в южной Европе. Основная часть территории страны приходится на Анатолийский полуостров, полуостров Малая Азия, между Черным и Средиземным морем. Турция граничит на востоке с Грузией, Арменией, Азербайджаном и Ираном, на юге. с Ираком и Сирией, на западе с Грецией и Болгарией. Турция омывается четырьмя морями – черным, средиземным, игейским и мраморным. Современная Турция основана 29 октября 1923 года. Официальный язык – турецкий. Современный турецкий язык сложился на основе народного языка Турции, старотюркского и центральноазиатских тюркских языков с большим количеством заимствований из французской лексики. Арабский алфавит ныне заменен латинским. Писать по-турецки арабскими буквами запрещено законом. В Турции широко распространены также английские и немецкие языки. Столица. Анкара. Крупнейшие города. Стамбул, Анкара, Измир, Бурса, Адана. Форма правления. Парламентская республика. Территория. 780 тысяч квадратных километров. Население. и 71,2 миллиона человек. 2007 год. Валюта – турецкая лира. Возникшее в 1071 году государство турков-сельджуков постепенно расширило свои границы почти на всю территорию Малой Азии. Разрушено монголами. В 1326 году на отвоеванных у византийцев землях был основан турецкий султанат. Опорой власти турецких султанов стали янычары. В 1375 году турки, продолжая завоевывать Европу, захватили Киликию в 1456 году Константинополь. и сделали его столицей новой империи. Далее Турция завоевала Сирию, Аравию и Египет, а турецкий султан объявил себя халифом. В 1526 году турки оккупировали Венгрию, а в 1529 подступили к стенам Вены. В правление Сулеймана Великолепного 1520-1555 годы империя простиралась от ворот Вены до Персидского залива, от Крыма до Марокко. В 1678 году турки захватили украинские территории к западу от Днепра, а в XIX веке Турция начала постепенно терять свои территории, уступая Западу. В 1914 году Турция втянулась в Первую мировую войну. На территории Османской Турции осуществляется геноцид армян. 29 октября 1923 года была провозглашена Турецкая республика, а Мустафа Кемаль, принявший имя Ататюрк, отец турков, стал ее первым президентом. Политическое устройство Турции. Законодательная власть принадлежит однопалатному парламенту Великому национальному собранию. Исполнительная власть реальная принадлежит правительству во главе с премьер-министром, хотя и президент имеет ряд полномочий. География Турции. Турция расположена в восточном полушарии. Ее площадь составляет 780 тысяч квадратных километров. Основная часть территории Турции 97% расположена в Азии. Азиатская часть Малая Азия или Анатолия ограничена горными хребтами, на севере пантийскими горами. на юге – Таврами. Между горными цепями расположена Анатолийская Нагорье со средней высотой тысячи метров, прорезанная долинами рек и конусами вулканов. Самая высокая гора Западной Анатолии – Улудак, недалеко от Бурсы, где находится один из самых популярных горнолыжных курортов. Имеет высоту 2543 метра, а Большой Арарат по-турецки «Аары» в Восточной Анатолии 5165 метров. По преданию, именно на Арарате находился Ноев Ковчег, остатки которого до сих пор не найдены. Географические преимущества Турции – Расположение ее на перекрестке важных путей, с древности соединяющих Европу с Азией, черноморские страны и народы со средиземноморскими. Через территорию Турции пролегают шоссейные и железнодорожные магистрали. Через проливы сооружены гигантские мосты, связывающие Европу со многими странами Азии. Максимальная протяженность турецкой территории с запада на восток – 1600 километров, с севера на юг – 600 километров. С трех сторон она омывается морями – на севере – Черным морем, на западе – Игейским, на юге – Средиземным. Европейская и азиатская части Турции отделены друг от друга водной системой. образующий морской проход из Черного моря в Эгейское и включающий Мраморное море, проливы Босфор и Дарданеллы. В южной части Босфора и бухты Золотого рога, Мраморное море, расположен один из красивейших городов мира и самый большой город Турции – Стамбул, бывший Константинополь. На территории Турции насчитывается более 100 видов полезных ископаемых. Страна располагает многими видами рудного, горно-химического, топливно-энергетического сырья. В первую очередь следует назвать хромовые, вольфрамовые, медные руды, мрамор. На долю Турции приходится 25%. общемирового запаса ртути. Турция располагает огромными топливно-энергетическими ресурсами – нефть, уран, бурый уголь, каменный уголь. Экономика Турции в 1980-х годах была реформирована и в настоящее время характеризуется значительной долей частного сектора и преобладанием рыночных отношений. Продолжается курс на либерализацию экономики, приватизацию государственных концернов. В общем объеме промышленного производства наибольший вес имеет обрабатывающая промышленность 84%, включая строительство. Развитые энергетика, металлургия, строение, автомобилестроение и производство электробытовых товаров. Динамично развивающейся отраслью является туризм. Сегодня страна находится на пути к индустриально-аграрному государству. Основными продуктами экспорта являются хлопок, табак, стекло, керамика, кожа, продукция химической промышленности и сталь. Высоко развита турецкая текстильная промышленность. Сегодня в Турции многие люди живут по западным стандартам, слушают и увлекаются современной музыкой и литературой, но при этом не стерты временем традиции и старые привычки. Население Турции Наиболее густо заселены побережья Мраморного и Черного морей. а также районы, прилегающие к Эгейскому морю. Самый густонаселенный город – Стамбул. Основное население страны – Турки. В стране проживает более 25 национальных меньшинств. Курды – несколько миллионов, арабы, черкесы, армяне – около 45 тысяч, евреи, грузины и другие. По вероисповеданию – турки, мусульмане, сунниты. Турция – светское государство. В стране религия законодательно отделена от государства. В стране действует около 78 тысяч мечетей. 321 община – христианская. 36 иудейских синагог в Стамбуле. Адане, Анкаре, Измире, Чаннакале, Хатае, Бурсе, Кылкларере. Христианские общины включают 90 приходов православных греков, 55 общин армянских православных, 60 общин православных ассирийцев, болгар, арабов и грузин-католиков. 52 общины различных протестантских направлений. В настоящее время Турция ведет с Евросоюзом переговоры о вступлении в ЕС. В 1978-79 годах Турцию приглашали вступить в ЕС совместно с Грецией, но она отказалась. Повторно это право она получила только в 2000 году. при условии, что страна реформирует законодательство о защите прав человека. Турецкоевропейские европейские отношения осложняют нежелание Турции признать Кипр, который в мае 2004 года уже вступил в Евросоюз. В 1974 году Турция оккупировала северную часть острова, и с тех пор ее правительство не признает легитимность. правительства южной греческой части.